33. Размышления пожилого банкира еврейского происхождения. Двери в буревестнике оказались распахнуты, но внутри никого не было. Джо и Кауфман сели за стол у окна, который Джо когда-то называл своим офисом. Мне нечего предложить вам выпить, произнес он, — «неважно». На яхте было четыре человека Кэсси. Ее родители Том и Кейт, а также сам Лью, отец Тома. Джо протянул руку, чтобы поддержать Лью Кауфмана, пока он осторожно сходил по трапу. На суше они крепко обнялись. Теперь, устроившись в Боревестнике, Лию рассказал Джо свою историю. Катамаран был одной из нескольких принадлежавших ему яхт. Все они стояли на якоре на большом лодочном причале в Бэнкс. Это место возле пула, это было самое маленькое судно в его флоте, но, по мнению Кауфмана, самое устойчивое. Он принялся готовить его к дальнему морскому путешествию, как только компьютерная программа Кэсси начала выдавать свои прогнозы. Яхта называлась «Мечта Кассандры». Хранилище судна было заполнено едой и свежей водой, поэтому сразу после вспышки гриппа семья покинула дом в сен бенксе и вышла в море. Они направились в сторону Азорских островов. Как выяснилось, Кауфман владел домом в Анграду Эруишму на острове Торсейра. Переход через Атлантический океан занял у них четыре недели. Погода не очень-то подходила для дальних путешествий, но яхта была спроектирована и для таких условий. Она выдержала океанические волны и несколько штормов, но ветер почти всегда был на уровне двух метров в секунду. По пути они пытались сойти на берег в Понте-Долгадо на острове Сан-Мигел, из архипелага Азорских островов. Но португальские власти из-за карантина, введенного на острове, запретили им не только сходить на берег, но даже встать на якорь у берега. Переход из Сан-Мигеля в Терсейру занял у семьи два дня. Защищенная пристань в ангаре оказалась переполненная яхтами. Защищенная пристань в ангаре оказалась переполнена яхтами. Мечта Кассандры, как обнаружили кауфманы, оказалось не единственным судном, которое покинуло континентальную Европу и направилось в сторону Азорских островов. Портовая администрация снова запретила всем высаживаться на берег, но они, по крайней мере, разрешили людям переходить на рядом стоящие яхты. Это было своего рода убежищем от неприветливых волн открытого океана. В результате гостеприимства Ангары тут оказался большой клубок маленьких судов, напиравших друг на друга, словно куча бездомных возле пристани. На ближайшие к берегу лодки кидали контейнеры с чистой водой, которые потом по цепочке передавали дальше. Мечта Кассандры оказалась двадцатой в очереди. И вот они стояли там, защищенные от плохой погоды, но без возможности войти в док или высадить пассажиров на берег. Через пару дней портовые власти смягчились. Население флотилии нарушало карантин. Люди плавали к берегу и уже совсем не заботились о существующем риске для здоровья. Семейство Кауфман перебралось с яхты на комфортабельную виллу Лью, расположенную на бае де Маргада. что же заставило вас вернуться домой?» — спросил Джо. «Новости», — ответил Кауфман. «Какие новости?» Радиорубка на мечте Кассандры была не хуже, чем на океанском лайнере. Пока Том и Кейт занимались парусами, Лью находился несколькими палубами ниже, работая за радиоаппаратурой. Она была не похожа на шипящее радио Питера Шонеси, а разговоры на коротких волнах о пиве с орландцами были не для Лью Кауфмана. Его связи были ближе к самому сердцу правительства. «Я поддерживал ежедневный контакт с Тоби Мелтингсом», рассказал он из Министерства внутренних дел. «У нас все еще есть это министерство?» спросил Джо. «Ох, дорогой мой мальчик, конечно же, а что вы себе представляли, что правительство страны исчезнет перед лицом незначительного кризиса? Незначительного кризиса? Ну, наверное, на Азорских островах он действительно мог показаться незначительным. Когда-то вы сказали мне, что это война. Так оно и есть, так и было. Я говорил с Кобра. Коброй? Государственным комитетом по чрезвычайным ситуациям. Они достаточно долго все планировали, Джо. Задолго до первой жертвы гриппа, в Бандер-Лампунг, задолго до первых выстрелов в Персидском заливе, они уже давно все проработали. До кризиса я выполнял кое-какую работу для них, поэтому они держали меня в курсе событий, если можно так выразиться. Вы работали на правительство? Какую работу вы выполняли? Джо, задавая этот вопрос, сейчас знал о том, что он не смог бы спросить об этом на пятом этаже Лейн и Кауфман. Но тут, за столом в буревестнике, он чувствовал себя вполне уверенно. Глаза старика засверкали. «Правда заключается в том, что это не совсем я был исполнителем работы, вы же догадываетесь об этом, не так ли?» Джо задача накачал головой. «Никогда еще ему не доводилось видеть Кауфмана настолько оживленным и здоровым. Три месяца в море, казалось, разгладили морщины на старом лице». Дорогой мой юноша, спросите самого себя, почему комитет «Кобра» должен был проявить хотя бы малейшее внимание к размышлениям пожилого банкира еврейского происхождения? Я 30 лет являлся правительственным советником низкого уровня. Они примерно раз в год приглашали меня на круглый стол в Министерство финансов, чтобы обсудить варианты защиты банковской отрасли в случае наступления кризиса. Все, разумеется, произносили листевые речи, Но я не был уверен, что мои идеи когда-то слушали. За последний год все изменилось, и я стал тем, кто им нужен. Или, наверное, я должен сказать, что у меня был тот, кто им нужен». Его глаза вспыхнули. «Это не я, Джо Хак, а вы». «Я?» У Джо закружилась голова. «Конечно». «Весной я показал им Кэсси. Вы бы видели их реакцию». Спустя полчаса после начала демонстрации к нам пришел сам министр внутренних дел, чтобы посмотреть лично. А потом мы все вместе искали возможность, чтобы в ближайшее время показать ее секретарю кабинета министров и министру обороны. Кауфман наклонился вперед. Кэси видела, как это все приближается. «Я знаю», — ответил Джо. «И я должен вам сказать, они думали, что ее прогнозы ошибочны». Я поначалу тоже так считал, но она была права. Это бык Фрэнсиса Гальтона, Джо. Ни один человек не смог бы этого предвидеть, но, собрав воедино тысячу мнений, десять тысяч прогнозов и вашу карту зависимостей, все стало предельно очевидно. Пять дней спустя, когда мы показали Кэсси комитету Кобра, это вызвало большую тревогу, красный код. Джо пытался переварить всю услышанную информацию. Они прибегли к помощи Кэси, чтобы разработать план на подобный случай. Разумеется, Кэси дала нам четкое понимание того, как одна за другой начнут разрушаться цепочки поставок. Она показала нам взаимозависимости разных сфер производства. Нефть, транспорт, электричество, вода. Подобно домино, когда каждая кость стоит на своем правильном месте. И, имея представление об этом, мы могли все спланировать. «Так какая же новость заставила вас вернуться домой?» Кауфман ответил. «Все закончилось», — он развел руками. «Закончилось? Здесь, на самом краю страны, может показаться иначе, но это так. Снова включился свет, а в Лондоне уже две недели есть электричество, кризис Персидского залива окончен, они снова поставляют нефть, в течение пары дней на перерабатывающие заводы поступит первая поставка. Кауфман откинулся на спинку стула и широко улыбнулся. «Новые вакцины немедленно пойдут в производство. Мы уверены, что они смогут победить эпидемию гриппа. Но, наверное, погибли уже тысячи. Полагаю, что миллионы. Мы не узнаем точное значение на протяжении еще какого-то времени. Но они даже близко не приблизятся к самым пессимистичным значениям, которые выдавала Кэсси. «Вы помните о прогнозах, которые показывали мне в офисе много недель назад?» Джо кивнул. «Согласно исходному прогнозу, коллапс должен был быть необратимым. Подобными прогнозами я поделился с командой Кобра. Мы ожидали односторонний процесс, словно обрушение башни из деревянных блоков. Мы считали, что пути назад уже не будет, но он был. Одна из умнейших вещей в Кэсси, Джо, это то, что вы позволили нам протестировать разные сценарии». Это было очень полезно. Я помню о том, что впервые, показывая ее мне, вы изменяли температуру отношений между Саудовской Аравией и Ираном. Это было умно. Я имею в виду то, что мы могли бы брать некоторые предсказания Кэсси и изменять некоторые переменные. Иногда это не давало почти никакого эффекта. Мы видели, что может случиться, если, например, мы изменим цену нефти, но на тот момент она уже была достаточно высокая, поэтому мы не добились значимых отличий. Но вскоре после начала кризиса на полпути к Азорским островам я получил звонок от Тоби Мелтингса. «Что случится?» — спросил он меня, «если мы изменим наш взгляд на человеческую природу». На лице Джоза маячила тень улыбки. Я сказал ему, что можно попробовать. Раньше мы считали, что голод и отчаяние обратят соседей друг против друга. Мы думали, что падение валюты, крушение закона и порядка и всех сопутствующих вещей ввергнут нас в анархию. Это казалось неизбежным. «Общество находится в трех приемах пищи от анархии», — повторил Джо. «И анархия была частью уравнения. Именно она делала коллапс неизбежным. Если падет общество, рабочие не вернутся к работе. Доставщики не станут рисковать жизнями, чтобы доставить топливо». Рабочие с электростанцией не пойдут двадцать миль пешком на работу, рискуя получить травму или быть ограбленными лишь для того, чтобы заставить машины работать. Это обычный эгоизм. Сети рушатся, уверенность снижается, валюта обращается в дым. У нас не было причин ожидать чего-то еще. Личная выгода — это самая мощная сила в экономике. Джоки Вал. Наверное, так и есть. Он, подобно Кауфману, мог представить себе алгоритмы и красные линии на графиках, которые неудержимо срываются вниз, но человеческие создания могут смутить уравнение. Это, пожалуй, самая мощная сила в экономике. На Харбор-сквер раздавались голоса. Кто-то звал его по имени. В пав вошли Кейси Лембер и Мэлори Букс. «Я же сказал, что мы найдем его тут», — произнес Кейси. «Друзья Джо?» — спросил Мэлори, пересекая папы, протягивая руку. Тому Кауфману. «Да. Тогда добро пожаловать в Сент-Пирон». Мелри поочередно пожал руки всех Кауфманов. «Извините, но я собираюсь забрать его от вас». Он повернулся к Джо. «Приятель, нам пора идти, идут твои гости». Вместе они поднялись на холм, к церковным воротам, остановившись по пути один или два раза, чтобы дать возможность Алью Кауфману и Мелри Буксу перевести дыхание. жители деревни собрались в верхнем конце улицы звонили церковные колокола с другой стороны церкви начиналась извилистая горная тропа которая петляя повторяла изгибы берега отсюда было видно почти милю этой тропинки вся она словно беженцами военного конфликта была заполнена колонной пеших людей они шли подвое и по трое семьями несли на руках детей держались за руки размахивали пакетами и сумками Джо и Кауфманы пробрались через толпу к ступенькам. Там, выстроившись вдоль стены, их уже ожидали Марта Фишберн и детский школьный хор. "Поехали", крикнула Марта, а группа детей принялась кричать "Ура!". Веселье было подхвачено толпой как раз вовремя. "Мы ждали вас", сказала она Джо. "Теперь можем начинать". Она кивнула строю детей. С последнего ряда раздались звуки кларнета. Эмили Хорсмит явно обладала музыкальным талантом, и после небольшой паузы за вступлением началось пение: О, городок Вифлеем, нам видно, как тихонько ты замер! Молодая пара, которую Джо встретил днем ранее, возглавляла длинную процессию жителей Треденджела. Они радостно поприветствовали его, словно закадычные друзья. В своем глубоком забытии без сновидений и над тобой проплывают безмолвные звезды. «Добро пожаловать в Сент-Пирен», — произнес Джо. «Счастливого Рождества! И вам счастливого Рождества! Но на твоих темных улицах уже озаряет вечный свет. И вот, наконец, гости проходили через ворота и поднимались по ступеням, бледные и замерзшие, запыхавшиеся после подъема и схудавшие после голодных недель, но на всех лицах были улыбки, надежды и страхи всех времен. Из толпы, подобно призраку, вышел облаченный в полное церковное одеяние Элвин Хокинг. Он положил руку на плечо Джо «Счастливого тебе Рождества, которые сошлись все вместе в тебе этой ночью и вам. Могу ли я взять все на себя, как пожелаете? Гости уже выстроились в очереди. и викарий встал у ворот, церковного кладбища, приветствуя каждого. «Благослови тебя, Господь, дитя мое, с теплотой», — говорил он. «Счастливого Рождества! Добро пожаловать в сент пиран Вскоре к нему подошла Полли и взяла его за руку. «Не задерживай их», — прошептала она. «Еда уже готова». «Конечно, конечно». На церковном кладбище ярко пылали огни костров для барбекю. Очередь за едой все увеличивалась. Руки с тарелками тянулись за порциями тушеного. «Мясо. Пусть Бог подарит счастье, вам укроет от потерь», — пел хор. Люди, гремя тарелками и ложками, шумно бродили по кладбищу. В тот момент, когда в церкви и на кладбище стало не хватать места, толпа выплеснулась на дорогу, а по горной тропинке все еще шли новые люди. Сейчас поднимались старики, едва передвигавшие ноги. «Здравствуйте», — говорил Элвин. Он перестал пытаться обнимать каждого гостя. «Счастливого Рождества! Счастливого Рождества, викарий!» Добрый король Вацлав вышел из замка в день на «Стефановы труды». Джереми Меллон протиснулся сквозь плотную толпу людей, чтобы найти Джо и Кауфманов. «А вот и наш добрый король Вацлав», произнес он, шутливо тыкая Джо под ребра и указывая на Хокинга. «Добрый король, рождающий рождественские дары нуждающимся». Джо улыбнулся. «Он хорошо справляется. Все равно все подумают, что это была его идея, его кит». Это не был чей-то личный кит. Я воспринимал ее подобно моему киту, но, конечно, она не была моей собственностью. Она была диким созданием. Никто при жизни не владел ею, никто не владеет и сейчас. С этими словами Джо взял Джереми за руку. Мне грустно от того, что она мертва. Мне бы хотелось, чтобы она была там, в своей стихии. Как-то раз она спасла мне жизнь, но теперь она кормит всех этих людей. Да, подтвердил Джо. Он смотрел на океан, в котором привык искать ее своего кита среди всех этих темных скал и перекатывающихся волн. Да, она кормит. Они нашли участок низкой стены, на которой могли присесть Лью и Мэлори, а потом поочередно вставали в очередь, чтобы присоединиться к пиршеству. Семейство Андерсон и Мэгвис черпали бульон из бочек на 20 галлонов каждая. Джесси и Боцман Хикс накладывали в тарелки горки риса и бобов, А Чарити, Кейси, Кенни и сестры Бартл выдавали лапшу и пасту. А Минато и супруги Пенхеллоу накладывали овощи. «Вокруг много дел», — произнес Бэвис Мэгвис, увидев Джо. «Когда они все закончат, отправляйте их за второй порцией». «Мы никогда раньше не ели кита», — сказала Кейси Кауфман. Она нерешительно ковырялась ложкой в тарелке. «Я надеюсь, что вам никогда не придется пробовать это», — снова отметил Джо. «Считай это говядиной», — предложил Джереми. «Тут, кстати, где-то есть целая корова». «Не воспринимай это чем-то определенным», — предложил альтернативный вариант Мэлори Букс. «Просто наполняй свой желудок». С высоко поднятой тарелкой к ним присоединилась Демельза Треворик. «Это не совсем Корден Блю». Она прижалась к Джереми, но очень даже съедобно. Два часа ушло на то, чтобы накормить всех по одному разу, но даже после полудня приготовления пищи не прекратилось». Произошли изменения в смене у котлов. Семейства Торогут и Мут приняли эстафету у семейств Мегвис и Андерсон. Шонесси и Робинс все это время не переставали подвозить с пляжа свежее китовое мясо. Повара прямо над огнем обжаривали мясо и кидали почерневшие кусочки прямо в жаркое, чтобы не задерживать очередь и поскорее наполнить тарелки. Мальчишки продолжали приносить дрова. Открывали новые бочки с пряным сидром и ежевичным вином, Между могильными камнями клубился дым, который затем поднимался сквозь крону тисового дерева, а хор продолжал петь. Перерыв наконец-то объявила Марта, когда весь репертуар рождественских хоралов был спет три раза подряд. Им на смену был сформирован хор из Треденджела. Дети и взрослые заняли свои места и начали с песни «12 дней Рождества». Джо отошел от Кауфманов. Он искал поле, но ее не было среди толпы на улице. Кто-то коснулся его руки. Это была девушка из Стрэдэнджела. «Меня зовут Сюзанна», — представилась она, — «а я Джо». «Я знаю, мы познакомились с вами вчера. Как мы можем вас отблагодарить?» У нее на коленях сидел красноглазый малыш, и она неустанно обнимала его. Джо покачал головой. «Вам не стоит благодарить. Вы были не обязаны кормить нас всех. Вы могли оставить еду только для себя. Это был очень большой кит. Все равно, и сейчас Рождество». Он увидел Полли. Она говорила с мужчиной из Стрэденджела, высоким, молодым, с небольшой бородкой и густыми бровями. Ее локоть прижался к его груди, а языком она праздно облизывала свои губы. Он снова посмотрел на Сюзанну. Еще вчера она вгрызалась в сырую рыбу. Простите за отсутствие индейки и жареной картошки. Это было намного вкуснее. Свободной рукой она притянула голову Джо к себе и поцеловала его. «Вы уже получили вторую порцию? Я уже получила третью. Какой же это был праздник. Джо пошел в сторону костров, где все еще трудились повара. Были еще люди и были пустые тарелки. Четыре щебечущих птицы, три французских курицы, два голубя. Питание для пяти тысяч, раздался чей-то голос за спиной Джо. Он обернулся и увидел перед собой усмехающегося Элвина Хокинга. «Да, это похоже на чудо. Это самая близкая к чуду вещь, которую я когда-либо видел». присоединился к их беседе мужчина из Треданжела. Они говорят о парне, который завалил едой всю церковную башню. Элвин улыбнулся Джо. Правду говорят. И еще говорят, что он отдал большую часть еды для этого пиршества. Так он и сделал. И он сам поймал кита. А вот это, сказал Джо, уже небольшое преувеличение. Поле привлекало все больше мужчин в дыму под тисовым деревом. Она пританцовывала и покачивала талией под песню «12 дней Рождества». Джо отвернулся. «Мне надо найти своих гостей». Мэлори Букс и Кауфманы все еще сидели на стене, где он их и оставил. «Я послал ко мне домой молодого Томаса Хорсмита за виски», — сообщил Мелри. «У них закончился сидр». Джо рассмеялся. «А я думал, что виски только на крайний случай». «Так что за чрезвычайные ситуации?» «Чрезвычайные ситуации, здесь нет виски». Пение закончилось, и над церковным кладбищем разнеслись звуки аккордеона старины Гару, дудочки Кенни Кеннета и банджо Боцмана Хикса. Время хоралов ушло, настала пора танцевать. Но сначала нужно было сделать объявление. Минуточку внимания Кенни, Арвин, Элвин Хокинг карабкался на могильный камень, чтобы начать речь. Музыканты подчинились, а толпа затихла. «Все, все!» А викари привык к полному вниманию толпы, но было понятно, что так он его не получит. Он повысил голос, чтобы компенсировать. Все, у меня есть несколько коротких объявлений. Шум постепенно затихал. От лица жителей деревни Сент-Пиран мы хотим пожелать каждому из Треденджала счастливого Рождества, произнес он. Он уже говорил это и извивительно прошептал Джерми, обращаясь к Джо, когда они все пришли. Я хочу поблагодарить всех, кто столь Усердно работал над приготовлением этого пиршества. Слишком много людей, чтобы перечислить всех, а если я стану называть имена, то наверняка кого-то забуду, поэтому так не пойдет. Позвольте же просто сказать огромное спасибо каждому жителю деревни. Эти слова вызвали громкие аплодисменты. «Он должен поблагодарить кита», — сказал Джереми. Он внес наибольший вклад. Как вы все знаете, я представляю духовенство здесь, в Сент-Пирен, а также в Сент-Люк в Треденджеле. И, как мы, конечно, знаем, у меня не было возможности в последние несколько недель проводить службы в этих двух приходах по очевидным обстоятельствам. Его уже ничто не остановит, бубнил Джереми. У него был грипп. Теперь он без проблем может ходить туда-сюда. Просто ему не хочется ходить пешком по четыре мили через горы. Но я рад сказать вам, что я вернусь в Сент-Люк на утреннюю воскресную службу. И «Я выражаю надежду, что на нее придет большинство из вас. Они придут, если он предложит им шикарный обед». Джереми был настроен комментировать каждую фразу викария. «Джереми», — упрекнул Джо, — «прости. Мы хотим, чтобы вы еще немного погостили. У нас есть рисовый пудинг и фрукты. Их хватит на всех, но, боюсь, порции будут небольшими. И у нас будет время для большей социализации». «Я уже вижу, как социализируется молодая Полли». От этого комментария Джо улыбнулся. «Но мы не можем вам позволить идти обратно через горы в темноте. Это будет слишком опасно, поэтому у нас есть еще один маленький сюрприз». «Вертолет», — предположил Джереми. «Мистер Мэгвис вновь открывает проселочную дорогу». Викарий выдержал паузу, ожидая аплодисменты. Никто не отреагировал, поэтому он продолжил. У мистера Мегвиза есть грузовик для скота и достаточно топлива для шести поездок в Треденджел. Мы думаем, что за раз сможем отвезти пятьдесят или шестьдесят человек. Поэтому те, кому трудно ходить, пожалуйста, воспользуйтесь поездкой до дома». Это объявление вызвало одобрение, и Хокинг улыбнулся. «Для всех остальных мы включим фонари на улицу, чтобы осветить ваш путь домой». «Пожалуйста, делай что угодно, но только не молись», — тихим голосом произнес Джереми. «Я знаю, что вы хотите услышать молитву». «Нет, не хотим. Но я каждому из вас предлагаю про себя прочитать молитву. Хорошая идея». Мне сказали, что у нас осталась куча мяса. Надежный источник сообщил мне, что его необходимо есть свежим. Поэтому, пожалуйста, перед тем, как вы покинете нас этим вечером, Если у вас есть с собой корзины, возьмите их и наполните на пляже пиренсенс. Лучшее мясо уже могло закончиться, но и оставшееся все еще питательное. Мы должны поблагодарить Бога за то, что Он послал нам кита. Бог, наверное, неплохо владеет дробовиком. Джо закрыл рот рукой, чтобы не рассмеяться. Я оставляю вас с мистером Гару, мистером Кенни и мистером Хиксом, а также с их... «Индивидуальным музыкальным стилем. Спасибо еще раз. И счастливого вам Рождества!» Викарий Лучезарно улыбнулся и сошел со своего подиума. «Он просто не может устоять перед сценой», — пробормотал Джереми. «Там еще остался этот Сидор. Если мы проявим терпение, то Мэлори, наверное, плеснет нам по капельке шотландского виски. Это лучшая фраза за сегодняшний день. Веди меня к нему».